Дурак. Рассказ Холостяка. Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал. Две бутылки хереса у меня вылили. Сижу, пью и чувствую, ходят вокруг меня. Улыбки хидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит, а я, пьяный дурак, чувствую, что милю ерунду. Про семейную жизнь милю, про утюги до да горшки. После каждого слова поцелуй горячий. Тьфу! И вспоминать тошно. Просыпаюсь на утро. Головешка трещит, во рту хлев свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не прохвост, не мелюзга, а жених, самый настоящий, с кольцом на пальце. Иду к отцу покойнику, так и так, мол, папаш милый, слово дал, венчац хочу. Отец известну в смех. Не верит. — Куда, — говорит тебе, — молокососу жениться? Ведь тебе и 20 лет еще нет. А подлинно, — мол, — я тогда был. На ложе снега первого. На голове кудри русые, в груди сердце пылкое. За место живота этого шаровиного. Талия тоненькая, женственная. — Поживи еще, да тогда и женись, — говорит отец. — Я на дыбы, Известна, своя воля. Полованный был, на своем стою. — На ком ж ты жениться хочешь? — спрашивает. — На моряшке Крыткиной. Отец ужас! На этой прощелы. Да ты с ума сошел! Ведь ее отец Мазурик весь в долгу, как в шелку. Дурачит тебя! «Сеть свои тебя заманить хотят, дурак!» А действительно, что я дураком был, баран-бараном. Бывало, постучишь себя по голове, а? В другой комнате слышно Звонка! До тридцати лет ни одного умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете, вечно в беде. Так и я. Никогда бывало... Из беды не выхожу. То одно, то другое. И по делам. Не будь дураком. То бьют меня, то из домов и трактиров гонят. Семь раз из гимназии выгоняли. То женят. Ус. Отец бронит, скричит, чуть не дерется. А я на своем стою. Жениться хочу, да и шабаш. Кому какое дело... Никакой отец не может мне препятствовать, Ежели у меня есть свое умозрение. И маленькой прибежал матушка-покойница, ушам своим не верит, в обморок падает. Я на своем стою. Можно ли, думаю, мне не жениться, Ежели я желаю свое семейство иметь? А эти Марьяши, думаю, красавица. Она-то не красавица, да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб, так казалось, в голову себе вбил дурацкую идею. Тогда горбатенькая, косенькая, худенькая, да и дура вдобавок. Чучело заморское, одним словом. Крыткины от моей жених бы интерес видели. Они бедняки были, ну, а я — со средствами. У отца моего большое состояние было. Ой, пришел отец к начальству. «Батюшка, ваше превосходительство! Не верите вы моему аспиду в брак вступать. Сделайте божскую милость. Погибнет мальчик!» На мое несчастье, начальник, был мой с душком. Мода тогда либеральная пошла только что. «Дух этот! Не могу, — говорит, — вмешиваться во внутреннюю жизнь моих подчиненных. И вам не советую посягать на свободу сына». «Да ведь дурак, ваше Пресходительство, Начальству стук кулаком по стулу. «А кто бы он ни был, милостивый государь! А он имеет право располагать с собой как ему угодно! Он свободный человек, милостивый государь! Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь, пришлите ко мне вашего сына! Зовут меня. Я застегиваюсь на все пуговицы» иду. — Чего извольтесь. — Вот что, молодой человек, ваши родители препятствуют вам поступить согласно влечениям вашего сердца. Это жестоко и гнусно с их стороны. Верьте, молодой человек, что симпатии порядочных людей всегда будут на вашей стороне. Если любите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце. А ежели родители ваши по невежеству будут препятствовать вам, то скажите мне. Я поступлю с ними по-своему. Я, я им покажу. И чтобы показать, что в нем сидит сам настоящий дух этот, он добавил, буду у вас на свадьбе. Даже отцом посаженным могу быть. Завтра же поеду вашу невесту посмотреть. Кланяюсь и ликую, выхожу. Отец стоит тут же, чуть не плачет. А я ему из кармана кукиш показываю. На другой день поехал он невесту смотреть. Понравилось. Худа, говорит, но симпатия есть на лице. Доброта, говорит, какая-то на лице написана. Играции много. Вы счастливы, молодой человек. Через три дня повез невесте подарки.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 «С букетом, знаете ли. Где Марьяша?» «Думаю, нету». «А где она?» Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Теща тут же сидит и кофе в накладку пьет. Раньше-то всегда в прикуску пила. «Да где же она? Че вы молчите? А ты что за допросчик такой? Ступай туда, от кедов пришел! Вороти оглобли!» Приглядываюсь и вижу, мой тестюшка как зюзя. Нахлестался сволочь. Нету, — говорит, — а осамухмыляется. — Ищи себе другую невесту. Марьяшка в гору пошла, ха -ха -ха, к благодетелю пошла. — К какому? — А к тому самому, к твоему пузатому превосходительству-то. — Был б не привозить. Я так и ахнул. Петр Петрович громко высморкался, ухмыльнулся и добавил. — Ахнул! И с той поры умнее стал.